Шеф проспал совсем немного, ну или ему так казалось. Он закрыл глаза, а потом открыл, слыша топот в коридоре. Кто-то пробежал мимо каюты, в которой он пытался спать. Топот эхом пролетел по кораблю и зазвенел на стенах. Что случилось? спросила Карен, проснувшись от его движения. Она всё ещё была обнажённой и разгорячённой. Тёрла глаза и неохотно просыпалась, растирая глаза руками, словно надеялась, что так они откроются быстрее как ребёнок, подумал Оливер, но тут же вскочил на ноги, поправляя съехавшие штаны. Понятия не имея, надо пойти и посмотреть. Подожди меня, потребовала Карен, спешно одеваясь, но шеф её не ждал. Он выходил из каюты и спешил к выходу. Стоило ему выскочить из корабля, как вопросы сразу исчезли. Происходящее, говорил он о самом за себя. Ворота ангара распахивались перед каким-то крейсером, зависшим в воздухе. Это что, уже штурм? спросил Лоташев. «Не должен. Они обещали через пятнадцать часов», — ответил тот. «Значит, враг. И почему мы стоим тогда как идиоты?» — выругался шеф, намекая на подобие обороны. «Это патрульный крейсер. У него нет оружия, стреляющего на поражение. А перенесенного бластера я не вижу. А если спрятали...» «Умельцы Зена повторяют, а не разрабатывают», — уверенно сказал Лотар и показал бластер, которым он был готов отстреливаться. Это шефа устроило. «Олли?» Тут же дёрнула его Карин за локоть. "Дай мне хоть какое-нибудь оружие, умоляю. Она ведь за мной кого-то прислала". Но ну так и не вылась. А рыкнул на неё шеф, на пистолет свой отдал, предупредив, что там 5 патронов. Он уверенным жестом убрал её за свою спину, а сам всматривался в стекло кабины, пытаясь высмотреть пилота. Ему чудилось, что это Ирон. А потом он даже выходил чуть вперёд, застывая как мишень, с жетоном на обнажённой груди. Ворота ангара распахивались полностью, и крейсер шёл на снижение. Но люк открывался раньше, а на крышу взбирался Берг, в измазанной кровью майке. "Уберись, Карин", хотел крикнуть он, но не успевал. Карин внезапно стреляла ему в грудь, сбивала с крыши крейсера на пол ангара. Шеф оборачивался, ничего не понимая, и тут же получал три пули: одну в грудь и две в живот. Но всё равно оставался на ногах, только чуть отступал, пошатываясь. Он смотрел Карин в глаза, а она держала пистолет, без жалости и любви глядя на него. Это не Карин, понимал шеф, но сказать уже ничего не мог. На губах у него появлялась кровь. Правая рука тянулась к животу, но он продолжал смотреть на Карин, которая целилась ему в голову, поражённый подобным финалом а потом падал на пол, не видя уже, как Лотар выхватывает у Карин пистолет, как в пылу борьбы последняя пуля летит в потолок ангара, не слыша, как Зена в теле, Карин обещает им всем смерть в муках, а сама рыдает, задыхаясь, словно стреляла в саму себя.